Электрический ток в металлах. Мы знаем, что все металлы в твёрдом либо в жидком состоянии являются проводниками электрического тока. Прохождение электрического тока химический состав и массу металлических проводников не меняет. Опыт российских физиков Мандельштама и Пополекси, а также американских физиков Стюарта и Толмина подтвердили предположение об электронной природе электрического тока в металлах. Опыты показывали, что при резкой остановке катушки, которая до этого вращалась с достаточно высокой скоростью, в проводе катушки возникает электрический ток, который создают отрицательно заряженные частицы электроны. Свободные электроны, движущиеся в кристалле металла хаотично под действием электрического поля, приобретают упорядоченное движение в одном направлении, и в проводнике возникает электрический ток. При этом свободные электроны, сталкиваясь с атомами кристаллической решётки, отдают им кинетическую энергию, приобретённую при свободном пробеге под действием электрического поля. Передача кинетической энергии является причиной нагревания проводника. Данное упорядоченное движение электронов в металле мы можем рассматривать как равномерное движение с некоторой постоянной скоростью. Удельное сопротивление металлов при нагревании увеличивается приблизительно по линейному закону. Удельное электрическое сопротивление металла равно произведению удельного сопротивления при нуле градусов Цельсия на сумму единицы и произведения температурного коэффициента сопротивления и температуры. Приближение температуры к абсолютному нулю делает удельное сопротивление монокристаллов очень малым. Это значит, что электроны в идеальной кристаллической решётке металла перемещаются под действием электрического поля и не взаимодействуют с ионами решётки, а длина их свободного пробега достигает значений порядка 1 см, то есть в 10/7 или 10/8 раз превышает межатомное расстояние в кристалле. Электроны не взаимодействуют с ионами, находящимися в узлах кристаллической решетки. Возрастание удельного сопротивления кристалла способствует увеличение числа дефектов в кристаллической решетке из-за тепловых колебаний ионов при повышении температуры. В 1911 году опыт голландского ученого Гейке Камерлинг-Онесс показал, Что при понижении температуры ртути до 4,1 десяти Кельвина её удельное сопротивление с качком уменьшается до нуля. Это явление уменьшения удельного сопротивления до нуля при температуре отличной от абсолютного нуля называется сверхпроводимостью. сверхпроводниками, а называются материалы, которые способны переходить при некоторых температурах отличных от абсолютного нуля в сверхпроводящее состояние. При прохождении тока в сверхпроводнике энергия не теряется, поэтому возможно существование в сверхпроводящем кольце электрического тока неограниченно долго без изменения. В 1986 году был открыт сверхпроводящий керамик соединения алантана, бария, меди и кислорода. Сверхпроводимость таких керамик сохраняется до температур около 100 Кельвина. В ближайшие годы применение явления сверхпроводимости в широкой практике может стать реальностью. Для определения в проводнике скорости упорядоченного движения свободных электрических зарядов нужно знать силу тока и концентрацию свободных носителей заряда. Если мы знаем концентрацию свободных электрических зарядов в проводнике, то можем узнать, какой электрический заряд проходит за определенный промежуток времени через поперечное сечение проводника при скорости демократии. их упорядоченного движения. При этом сила тока в проводнике равна произведению пяти членов: модуль заряда электрона, на концентрацию свободных электрических зарядов в проводнике, на площадь сечения, на скорость и на время. Из данного уравнения скорость упорядоченного движения электронов в проводнике равна отношению силы тока к произведению модуля заряда электрона на концентрацию свободных электрических зарядов в проводнике на площадь сечения. Концентрация атомов и концентрация свободных электронов в металлах примерно равна, а модуль заряда электрона равен 1,6 на 10 в минус 12 степени кулон. В проводнике площадью поперечного сечения равной 1 квадратному миллиметру или 10 в минус 6 степени квадратным метрам при силе тока равной 1 амперу, скорость упорядоченного движения электронов равна примерно 6 умноженной на 10 в минус 5 степени метров в секунду. Электроны перемещаются в проводнике, за счёт упорядоченного движения меньше, чем на 0,1 миллиметр за 1 секунду при включении электрической цепи вдоль проводов со скоростью света распространяется электромагнитное поле, поэтому малое значение скорости упорядоченного движения свободных зарядов в проводниках не приводит к запаздыванию зажигания электрических ламп, включения электромоторов и так далее. Электромагнитное поле приводит в движение свободные электрические заряды почти одновременно во всех проводниках электрической цепи. Электрический ток в полупроводниках. Систематические исследования физических свойств таких веществ, называемых сегодня полупроводниками, а одним из первых начал выдающийся российский физик Абрам Фёдорович Иоффе. Полупроводники оказались не просто плохими проводниками, а особым классом кристаллов с физическими свойствами, отличающими их как от диэлектриков, так и от металлов. Мы знаем, что у металлов при повышении температуры удельное сопротивление увеличивается, а у полупроводников уменьшается. Также уменьшается удельное сопротивление полупроводниковых кристаллов при освещении. Удивительным свойством полупроводников оказалась их односторонняя проводимость контакта двух полупроводниковых кристаллов различного типа. Данное свойство в наше время используется для создания разнообразных полупроводниковых приборов, служащих материальной базой, современной радиоэлектроники, автоматики и вычислительной техники. К полупроводникам обычно относят кристаллы, в которых трата энергии для освобождения электрона не более 1,5-2 электрон-вольта. где электрикам относятся кристаллы с большими значениями энергии связи. Типичными полупроводниками являются кристаллы Кремния и Германия, атомы в которых объединены ковалентной связью. При температуре около 300 Кельвина средняя энергия теплового движения атома в полупроводниковом кристалле составляет около 0,04 электрон-вольт. Это значительно меньше энергии, необходимой для отрыва валентного электрона, например, от атома кремния, 1,1 электрон-вольт. Вследствие неравномерного распределения энергии теплового движения, некоторые атомы кремния ионизируются. Соседние атомы не могут захватить освободившиеся электроны, так как все их валентные связи насыщены. Под действием внешнего электрического поля свободные электроны могут перемещаться в кристалле, создавая электронный ток проводимости. При удалении электрона с внешней оболочки одного из атомов кристаллической решётки происходит превращение этого атома в положительный ион. А данный ион тоже может нейтрализоваться, если захватит электрон у одного из соседних атомов. В результате переходов электронов от атомов к положительным ионам возникает процесс хаотического перемещения в кристалле места с недостающим электроном. Происходит перемещение положительного электрического заряда, называемого дыркой. Если поместить кристалл в электрическое поле, возникнет упорядоченное движение дырок, так называемый дырочный ток проводимости. В идеальном полупроводниковом кристалле электрический ток возникает при движении равного количества отрицательно заряженных электронов и положительно заряженных дырок. Такой тип проводимости называется собственной проводимостью полупроводника. Удельное сопротивление полупроводников обычно больше, чем металлов. Если мы понизим температуру, Удельное сопротивление полупроводника начнёт увеличиваться, и он всё больше будет похожим на диэлектрик. Свойства полупроводников очень сильно зависят от содержания примесей. Примеси существуют двух типов: донорная и акцепторная. Например, в кристалле кремния присутствует примесь атомов мышьяка. Или атомы в узлах кристаллической решётки замещают атомы кремния. Пятивалентный атом мышьяка вступает в ковалентные связи с четырьмя атомами кремния, а его пятый электрон оказывается свободным. Малая энергия необходима для разрыва связи пятого валентного электрона с атомом мышьяка в кристалле кремния. Поэтому при комнатной температуре атомы мышьяка теряют один из своих электронов и становятся положительными ионами. Энергия связи электронов с атомами кремния значительно превышает энергию связи пятого валентного электрона с атомом мышьяка. Поэтому положительный ион мышьяка не может захватить электрон у одного из соседних атомов кремния. Дырочной проводимости нет. Попробуем в кристалле германия атомами сурьмы Заменить не один, а несколько атомов германия. Тогда под влиянием тепловых колебаний решётки атома примеси отдадут по одному электрону. Такие примеси сторонних пятивалентных атомов в кристалле полупроводника называют донорными. Полупроводниковые материалы, в которых электроны служат основными носителями заряда, а дырки не основными, называются электронными полупроводниками. Попробуем заместить в кристалле кремния часть атомов атомами трёхвалентного элемента, например, индия. Атом индия может осуществлять связь только с тремя соседними атомами. И лишь одним электроном осуществляется связь с четвёртым атомом. Атом индия становится отрицательным ионом, захватив электрон у одного из соседних атомов кремния. Это приводит к возникновению дырки. Примеси, захватывающие электроны и создающие тем самым подвижные дырки, При этом не увеличивая число электронов проводимости, называют акцепторными примесями. При низких температурах дырки являются основными носителями тока в полупроводниковом кристалле с акцепторной примесью, а не основными носителями электроны э дырчными полупроводниками называют полупроводники, в которых концентрация дырок превышает концентрацию электронов проводимости.